Глава третья что-то мелькнуло в воздухе, а потом раздалась ужасная какофония звуков. Лиса заметила машину лишь краем глаза. Все ее внимание поглотили мальчишки. Обратившись к внутреннему чутью жительницы мегаполиса, медсестра прикидывала, опасны они или нет, и может ли ситуация выйти из-под контроля. У лисы был настоящий нюх на неприятности, что, впрочем, неудивительно. Последствия скольких из них ей пришлось устранять. И тут она услышала, как разгоняется машина. Поначалу Лиса не обратила на этот звук никакого внимания. Но вместо того, чтобы притормозить, автомобиль вылетел из-за угла дома и прибавил скорость. Девушка инстинктивно глянула на свою машину. Только бы этот лихач в нее не врезался. А когда повернулась обратно, двигатель издал оглушительный протяжный виск. Машина въехала на бордюр нарочно, а потом Лиса увидела... Единственное, что она увидела, Это отблеск телефона. Он взлетел в воздух и несколько раз перекувырнулся, ловя солнечной блики. Медленно, почти изящно. А дальше все понеслось бешеной скоростью. Страшный неестественный изгиб тела, громкий удар, сопровождаемый каким-то жутким хлюпаньем, эхо, гудящее в голове. Тут вслед за телефоном воздух подбросило. Нет, этого не может быть. Колеса машины все крутились, двигатель все ревел. А потом вдруг послышался звук еще более сильного удара и раздался треск, что-то большое. «Нет, это никак не может быть то, что она думает», рухнула на асфальт и застыла, бесформенная и изломанная. Лиса упорно отказывалась верить собственным глазам. «Нет, это не Кай, точно не Кай». Она подняла голову и встретилась взглядом с водителем. Тот давил на газ, его рот искривила хищная гримаса. не дать не взять зловещий оскал, или, напротив, усмешка. В панике девушка никак не могла осознать увиденное. А потом кто-то крикнул, что так будет с каждым, кто сунется в Ливфилд, и машина умчалась прочь. Несколько секунд царило молчание. Потом раздались вопли, потрясенные, яростные, и тут Лиса вышла из ступора. Профессиональная выучка давала ей точку опоры и заставляла действовать. «Я медсестра, разойдитесь». «Ему надо оказать помощь». Лиса думала, что ей придется расталкивать подростков, но они бросились в погоню за машиной, выкрикивая ругательство. «Наберите 999», — велела Лиса. Вытащила из кармана собственный телефон и опустилась на колени рядом с Каем. Остановит парни машину или нет, она не знала, но боялась, что автомобиль собьет кого-нибудь еще. Выезд из этого двора всего один, а значит, водителю волей-неволей придется сдать назад. Но сейчас не до того». Лиса поглядела на фигуру, распростертую на тротуаре. Голова повернута в бок и лежит на камне водосточного желоба. А вокруг валяются окурки. «Ты меня слышишь? Отзовись, милый!» Он был такой красивый, такой юный, что просто сердце разрывалось. «Но разве это имеет значение?» «Нет, конечно, какая разница?» Лиса склонилась над Каем, отчаянно пытаясь спасти его. «Тут, наконец-то...» Раздался звук, которого она так ждала, вой сирены. И тем не менее, внутри у все буквально переворачивалось от невероятной красоты этой молодой мягкой кожи, изгибы шеи, темных волос. «Кай, совсем еще ребенок!» Даже думать невыносимо о том, каким ударом станет эта новость для его родителей. Девушка мысленно выругалась. Лучшая подруга для ее же блага удалила из телефонной книжки номер Эзре. Даже ему Лиса позвонить не могла. Скорая помощь уже прибыла, Алиса все продолжала делать Каю искусственное дыхание. Она надавливала ему на грудь основаниями ладони, и вот, наконец, к ней присоединились фельдшеры. Определяли уровень кислорода в крови пострадавшего с помощью пульсоксиметра, готовили инъекцию адреналина в сердце. Лиса была знакома с членами этой бригады. Они доверяли ей и взяли с собой в больницу. Ашкан работал вместе с ней, а Керри, как одержимый, прокладывал путь вперед. Мелькали голубые огни, Вой сирены заглушал шумы улицы. Перегруженные лондонские дороги оказались до отказа, забиты грузовиками, фургонами, такси и мотоциклами. Все они ехали вплотную друг к другу и едва находили место, чтобы пропустить вперед скорую. Вдруг Ашкан прокричал «Разряд!». Тело Кая выгнулось дугой и подпрыгнуло. Лиса инстинктивно отпрянула. Глядя на дергающегося парнишку, она размышляла о сотруднице полиции, прибывшей на место преступления. Наверное, уже приступила к самым тягостным обязанностям, выяснив личность жертвы, сообщить о случившемся родным. Чтобы не думать обо всем этом, Лиса постаралась стать просто медсестрой. На автопилоте снова надела на лицо мальчика кислородную маску. Губы у него были все такие же синие. Сделала еще один укол адреналина, закрепила над его рукой новый пакет с кровью. Все отчаянно надеялись, что парень продержится до больницы. Никто не разговаривал. Лишь обменивались короткими профессиональными репликами, пытаясь привести Кая в чувство. Главное, чтобы к нему в организм попадало больше крови, чем он терял. Но даже при наличии самого суперсовременного и продвинутого в мире оборудования большинство попыток реанимировать пациента заканчиваются неудачей. По телевизору постоянно показывают репортажи о людях, чудом воскрешенных из мертвых. Но зрители не видят, как кровь вытекает из ран быстрее, чем поступает через капельницу. Как зрачки не реагируют ни на какие стимулы. как молодое тело дергается от электрических разрядов. Не слышит резких команд, не напрягает слух вместе с медиками. Начал ли больной дышать самостоятельно? Не подозревают, какой хаос царит в машине скорой помощи. По двое сирены они с трудом прокладывали путь через плотные лондонские пробки. А сколько еще машин, вертолетов, спасательных отрядов сейчас спешат в больнице, а внутри только боль и кровь? Врачи признают случай безнадежным. Заключил Ашкан, посмотрев на часы. «Не смей так говорить», — горячо возразила Лиса. Фельдшер выругался. «Все, что они делают, бессмысленно. Машина наехала на компанию парней намеренно. Сбила ребенка». Ашкан отвернулся, взял рацию и настроился на полицейскую волну. Послушал и слабо улыбнулся. «Догнали этого подонка», — произнес он с мрачным удовлетворением. Остальные ребята буквально напрыгнули на машину, не дали ей уехать. Все окна перебили. Прямо атака зомби. Лиса пропустила его слова мимо ушей. «Продолжаем, нужно больше крови, скорее!» свирепо повелела она и удвоила усилия. А затем лихорадочно зашептала парню на ухо. «Ну же, Кай, будь умница, очнись! Пожалуйста, очнись!» Наконец они подъехали к больнице Гая. Двери машины скорой помощи распахнули без всяких церемоний. Внутрь запрыгнули двое санитаров и один врач из отделения неотложной помощи. «Отойдите», — велел молоденький доктор. Выглядел он совсем пацаном. «Я еще не закончила», — упрямо возразила Лиса. Она продолжала прижимать к лицу каю кислородную маску, светить фонариком ему в глаза, проверять жизненные показатели. «Ваша работа выполнена», — провозгласил врач. «Теперь дайте мне его осмотреть». «Сейчас я его вытащу», — объявила Лиса. Это детское лицо, такое красивое. Да он же просто спит. Обычный спящий ребенок. На ощупь, пока теплый. Или это от их манипуляций. Он всего лишь уснул, видит сны, не хочет делать домашние задания, мечтает стать футболистом или рок-звездой. Говорят вам, отойдите. Сейчас, я смогу. Лиса сама не заметила, как перешла на крик. Все замерли и уставились на нее, но она не видела никого вокруг. Вот Ашкан мягко отстранил ее. Его взгляде читались сочувствие и тревога. Мальчишка-врач уже приблизился к больному, не обращая внимания на Лису. «Не мешайте». «Я только...» Для медсестры спорить с врачом – неслыханная вольность. Пусть даже усы этого конкретного врача и выглядят так, будто он с утра нарисовал их фломастером. «Отойдите». Но Лиса не могла отойти. Лишь застыла на одном месте, плохо соображая, «Где она и что происходит?» Девушка беспомощно вытягивала перед собой руки бормоча. «Кай, Кай!» Она все еще надеялась, все еще верила. Даже когда врач взглянул на часы и покачал головой, даже когда кровь перестала капать на пол и собралась в лужицу, готовая вот-вот свернуться. Сейчас лиса единственная ниточка, связывающая его с жизнью. «Я смогу. Надо попробовать еще раз». «Уберите ее отсюда». В полголоса велел доктор, пока санитары укладывали тело на каталку. Подошли еще несколько медиков. Даже пребывая в состоянии шока, Лиса узнала их. «Родственники здесь», — рявкнул один. Лиса в ужасе уставилась на этих вполне приятных людей, профессионализмом которых при обычных обстоятельствах искренне восхищалась. Трансплантологи. «Стервятники!» — вырвался из ее груди крик. «Он ведь еще живой!» Тут Ашкан наконец послушался врача, схватил ее и вытащил из машины. Лиса отчаянно вырывалась и осыпала его ругательствами. Кай ведь пока даже не...» «Случай безнадежный», — объявил врач. Везите его в отделение повышенной готовности. Там пациентов, чьи органы предполагалось использовать для трансплантации, удерживали в сумеречном мире между жизнью и смертью лишь до тех пор, пока не будут получены необходимые подписи. пока родственников не уговорят, чтобы их близкие после бессмысленной гибели спасли чью-то жизнь. «Время 18.38», — заметил врач. «Пошевеливаемся». Его голос звучал устало. «Принимайте жертву ДТП». Лиса бессильно опустилась на мокрый тротуар и разразилась слезами. Рыдания сотрясали все ее тело. А ведь Лиса была настоящим профессионалом. Она четыре года проработала на скорой. И чего только за это время не насмотрелась. Видела аварии, убийства и прочие ужасы, неизбежные при ее профессии. Но сломалась Лиса на мальчике по имени Кай, парнишке, которого она знала лично. И произошло это в самый обычный день, во вторник, около половины седьмого вечера.